Вот почему у него временами появлялся заносчивый тон, вот откуда его врожденная склонность сочувствовать любому бунту против общества, бунту незаконно рожденных изгнанников, подкидышей. Каковы бы ни были причины, выкинувшие человека из общества, цвет кожи, раса, незаконное происхождение, увечье, он чувствует себя братом всех этих отщепенцев». В 1829 году Байрон еще оставался кумиром юношества. Молодые люди подражали его дендизму, его разочарованности и, если могли, его храбрости и таланту. Дюго, Виньи и Ламартин, люди семейные и религиозные, были в то время очень далеки от свободы чувств, проповедуемой Байроном. Дюма, человек свободный, с пылким темпераментом, провозгласил себя ее горячим сторонником. Он не хранил верности кроткой белошвейке Катрине Лябе, матери своего незаконно рожденного сына, но продолжал содержать ее и ребенка. Иногда он даже проводил с ней ночь, но разве могли прозаические, хотя и очаровательные добродетели швеи удовлетворить человека, живущего в обществе Христины Шведской, герцогини Дегиз? и мадемуазель Марс. В 1827 году кто-то из друзей повел его в Пале-Рояль на лекцию эрудита Матье Вильнава. После чтения его представили семье лектора, и он получил приглашение на чашку чаю. Вильнавы жили очень далеко, где-то на улице Вожерар, но почему-то решили пойти туда пешком, и Дюма предложил руку дочери хозяина Мелани. Путь оказался достаточно долгим, чтобы они успели открыть друг другу душу и влюбиться. Шестью годами старше Дюма, Мелани уже семь лет, как была замужем за офицером, уроженцем на Мюра, принявшим французское подданство которому к тому времени стукнуло 40, Франсуа Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, расквартированного в Тионвиле, жил в своем отдаленном гарнизоне. Из дела этого офицера с отличным состоянием здоровья мы узнаем, что у него 2200 франков ренты, и еще столько же в перспективе. Характеристика у него была самая блестящая. Поведение превосходное и в полном соответствии с уставом. Нравственность безупречная. Способности значительные. Общее образование основательное и разностороннее. Познание в военном деле – не оставляют желать ничего лучшего. Отношение к службе — ревностное, исполнительное. Как могла Мелани Вальдор, по натуре похожая на романтическую героиню, поэтесса, алчущая бесконечного и обуреваемая жаждой познать все, полюбить этого положительного волонца? Она упрекала его за то, что он недостаточно пылко за нею ухаживал. Родив от этого брака дочь, что едва не стоило ей жизни, Мелани, которой провинция изрядно наскучила, переехала в Париж и поселилась в доме своих родителей. Там у нее собирался литературный салон. Отец ее, бывший главный редактор «Котидиен», директор журнал де Кюре» и основатель «Мемориаль релижье» сумел собрать в своем маленьком старинном особняке бесценную коллекцию книг, рукописей, гравюр и особенно автографов. Он был первым во Франции, кто увлекся этим занятием и пропагандировал его. Этот эрудит, профессор истории и литературы, переводчик Вергилия и Овидия, был человеком очень подозрительным. Он ревновал свою старую супругу и в слежке за Мелани доходил до того, что перехватывал ее письма.